третий. 21 октября 1895 года Чехов сообщал Суркину: "Пишу пьесу, пишу её не в удовольствие, хотя страшно вру против условий сцены. Это и была Чайка. Она действительно была необычна для тогдашних сцен. Это отчётливо стало видно уже на её первом представлении. Премьера состоялась 17 октября 1896 года в Александринском театре. Современники оставили несколько записей своих впечатлений от этого спектакля. Присутствовавший на премьере Суворин в этот вечер записал в дневнике: "Пьеса не имела успеха. Публика неунимательна, разговаривающая, скучающая. Я давно не видел такого представления. Чеху было дрючок". Он пришел в два часа. Я пошел к нему, спрашивая, где вы были? Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам в театре ни одной пьесы в этой области мне неудачи. На другой день с 12-часовым поездом Чехов уехал из Петербурга. Подробное по действиям описания скандального спектакля давали новости и биржевая газета. Уже после первого действия пьесы публика осталась в каком-то недоумении. Идёт второе действие. Волнение публики усиливается. Движения и шум в зрительном зале заглушают частые речи произносимые на сцене. Опустился занавес и уже угроза выполняется, создаётся сильные шикани. Дальше ещё хуже. После третьего действия шикани стало общим оглушительным, выражавшим единодушный приговор тысячи зрителей тем новым форумам, этой новой бессмыслице, с которыми решил сиявиться на сцену наш талантливый билетрист. Номер 288, 18 октября. Диссонансом прозвучал отзыв Суворина. Сегодня день торжества многих журналистов и литераторов. Не имела успеха комедия самого дровитого русского писателя — и той молодёжи, которая выступила в восьмидесятых годах, и вот причина этого жества. Вы, сочинители и судьи, кто вы? Какие ваши имена и ваши заслуги? По-моему, Антон Чехов может спать спокойно и работать. Он останется в русской литературе своим ярким талантом, а не пожужжат и исчезнет. За свои 30 лет посещения театров в качестве рецензента я столько видел успехов и ничтожности, что неуспех пьесы Доровиты меня нисколько не поразил. Это единственная попытка защиты пьесы среди откликов в первый день. Среди зрителей были и такие, кто понял достоинство и оригинальность пьесы. Одного из лучших наших биллитристов Чехова освистали как последнюю бездарность. записала в своём дневнике литератор Смирнова сезону ума таланта публика в этой пьесе не разглядела а к аquarelle ей не годится он слишком талантлив и оригинален чтобы тягаться с бездарностями но подобные отзывы в печать почти не проникали часто пишут что причины неуспеха заключались в неудачной постановке в качестве второй причины Обычно называют топ стоять. Если что на премьере присутствовала публика, явившаяся на бенефис комической актрисы Ельвкеевой и ждавшая от пьесы совсем другого, но дело было не в бенефисной публике. Статья о чайке писала не она. Недостатки постановки влияли тоже недолгое время. Ещё через 2 месяца пьеса была напечатана в Русской мысли, а через полгода вышла в составе сборника, и понимание её перестал зависеть от случайности сценической интерпретации. Мы ждём отзывы, лишь перестали быть грубыми по тону, но мало изменились по существу. Дело было в чеховском драматургическом новаторстве. Недоумение вызывало отсутствие в пьесе прямо обозначенных мотивировок в взаимоотношении персонажей, сюжетно-фабульного движения, которое вело бы к определённой развязке, выражало бы ясную мысль. Подробно эти претензии современной критики к построению чековской пьесы развернул в своей статье, посвященной киевской постановке Чайки и Александровски. «Между сценами пьесы, — писал он, — есть такие присутствия, которых нельзя ничем не оправдать, не мотивировать. К чему, например, понадобилась госпитальная сцена перевязки огнестрельной раны? Также совсем неожиданно герои Чехова начинают играть в лото в четвертом акте». Автор завязал нескый интриг перед зрителем. И зритель с понятным нетерпением ожидает развязки их, а герои Чехова, как ни в чём не бывало, ни с того, ни с сего усаживаются за лото. Зрители жаждет поскорее узнать, что будет дальше, а они всё ещё играют в лото. Но поиграв ещё немножко, они так же неожиданно уходят в другую комнату пить чай. Этот упрёк в ненужности сырой деталей встрелялся во всех рецензиях в форме обвинения в незнании элементарных требований сэн, в отсутствии драматического таланта у писателя-билитриста. Но причина была не, не в сценичности. В это привычное требование вливалось явственное ощущение чего-то принципиально нового, чему ещё не было подходящего наименования. Речь всё время шла скрытой или явно а о самих принципах изображения в драме. Как за несколько лет до того шел спор, по сути дела об этом уже по отношению к чеховской прозе. Драматический язык Чехова был не только нов, он был сложен. Его трудно было понять и принять сразу и целиком. Первое представление Чайки в МХТ состоялось 17 декабря 1898 года. Насколько раздражительны, недоуменные и грубо были, Утренние рецензии 1896 года, настолько два года спустя, они были благожелательны, даже восторжены. Почти все рецензенты противопоставляли провалу на Александринской сцене полный успех в Москве. Друзья в письмах сообщали Чехову о триумфе. С первого же акта началось какое-то особенное, если так можно выразиться, приподнятое настроение публики, писал Лазарев Грузинский. которая все повышалась и повышалась. Всегда очень сдержанный и благоприличный Эфрос неожиданно кинулся на меня с кресла и воскликнул чуть ли на весь театр. «А-а-а! Какова пьеса-то? А-э-с! Какова игра-то?» 19 сентября 1899 года. Но в своих положительных отзывах критики ограничивались чаще всего лишь общей оценкой. «Ладожский» Петтерсон, один из первых критиков Чехова-прозаика, закончившей свою статью пассажим о том, что внуки и правнуки изумятся нашей слепоте в оценке Чехова, из Достоевских Чайки смог отметить только общие, черюющие, искне и трогленные впечатлении при чтении. А при дальнейшем разборе повторил обычный упрёк в немотивированности взаимоотношений персонажей. «В этой пьесе, — писал он, — конечно, самая большая ошибка стоит в том, что любовь восторженной Нины к дренненькому Тригорину, живущему на содержании у дренной актрисы, совсем ничем не мотивирована. А Боленский, также один из первых доброжелателей Чехова, отмечавший, что его ранние рассказы обещают большой, выдающийся талант и упрекавший критику в неспособности понять глубочайшую правду и значение «Чайки», Позитивный частью своих широк вещать на главной статье Почему столичная публика не поняла Чайки Антона Чехова ограничил су утверждением о сценичности пьесы и замечанием о том, что её основная идея нешаблонна, выше степень оригинальна и глубока. Положительная критика таким образом старалась или сразу отмести замечание о несценичности. лишних эпизодах, необычности обрисовки персонажей или совсем обойти острые места, ограничившись похвалами на старый лад. Когда она всё-таки касалась этих необычных сторон чеховской драмы, то сразу же неудержимо сближалась со отрицательной критикой, повторяя всё те же суждения о немотивирности нарушении условий сцены и тому подобном, не сумев иначе оценить те черты поэтики Чехова, которые большинством уже были отмечены со знаком минусов. Положительная критика тоже не смогла угадать в этом сложном для первых зрителей и читателей художественном языке черты нового литературного качества.